Ты был рад составить определённое мнение, ведь ты ошеломлён, растерянный, опасаешься за свой рассудок, и сейчас ты задаёшь себе вопрос, действительно ли я Питер Максвелл. «А ты <соed> <соed> действительно э -э Питер Максвелл?» — спросил Престон. «Я в этом уверен. Но если ты сомневаешься, я на тебя не обижусь, и ни на кого другого. Нас, несомненно, было двое».